Глава тринадцатая. Кто-то в помещении. — Какого черта я должен показывать вам, где его гараж? — Дела по ночам не делаются, и ему не следует присылать сюда чужаков. Вы можете не поверить этому, но у нас тут хранится много ценных вещей. Ночной сторож, охранявший свалку Рольфа, по-прежнему оставался голосом во тьме, хотя Ричард тому времени стоял лишь в нескольких шагах от него. Лунный свет создавал здесь мир чернил и серебра. Никаких полутонов. Сторож терялся в черноте, поднимавшийся в серое небо, а белый гладкошерстный терьер, дрожавший от тревоги, сидел на освещенной дорожке, предположительно в ногах хозяина. Ричард молча вытащил из кармана две монеты и повернул их так, чтобы лунный свет упал на серебристое лицо королевы. Ответа не последовало. Бестелесный голос продолжал ворчать. «У меня и без вас тут куча проблем этим вечером. Полиция весь день торчит на дальнем участке. Забрали у меня ключ от ворот на Тули-стрит. Вы разве не заметили их машины, когда проезжали мимо?» «Боюсь, что нет. А где они сейчас?» «Как раз за моей спиной. Примерно в трех четвертях мили напротив склада». «Нет, я никого не видел», — сказал Жерри. «Странно. Они там роились, как тараканы». А криков сколько-то было! На свете нет ничего более шумного, чем полиция. Они даже на публике не могут держать свои сифоны закрытыми. Наверное, подгоняли рабочих, которые грузили пустые бочки, на баржу. Вряд ли те без криков смогли бы перетащить две тонны металла с места на место. Пусть теперь не радуются своей чертовой находке. А что они нашли? Ричард достал из кармана третью монету. Когда он показал ее сторожу, тот никак не отреагировал, но стоило монете звякнуть, а другие две, как тут же раздался одобрительный смех. — Вы, наверное, не видите меня. — Одну минутку, сэр. Голос стал явно добрее. Послышалось шарканье, и в сторожке вспыхнул яркий свет. Ричард увидел маленького старика, сидевшего на табурете. Караульная будка стояла на куче сломанных деревянных колес. Сторож закутался в несколько плащей, а поверх них натянул безрукавку и подвязал ее куском шнура. Под шерстяной шапкой, сдвинутой на затылок, располагались очки с толстыми линзами. Раскосые глаза старика с надеждой смотрели на Ричарда. Молодой человек протянул ему деньги и едва не выронил их на землю. Рука, которая энергично двинулась навстречу, прошла мимо его ладони. После небольшого смущения монеты все же были переданы. У сторожа были проблемы со зрением, но он не желал признаваться в своей слепоте, и это многое объясняло. Меня удивило, что мотор работал как часы, понимаете, сэр. Получив финансовую поддержку, старик стал более разговорчивым. Он перешел на конфиденциальный тон. «Мотор?» Ричард ничего не понимал. «Двигатель найденного автобуса. Он завелся, к общему удивлению. Завелся, хотя машина-то простояла там три года. Парни говорили, что автобус точно не мог выезжать оттуда с весны, потому что путь был загорожен бочками. Их выгрузили там весной». Ричард недоуменно пожал плечами. Он не видел логики в словах старика. Его молчание оказалось таким выразительным, что ночной сторож приступил к подробным объяснениям. Все началось с погрузочных работ. Парни перемещали бочки и обнаружили за их стеной семь старых автобусов, о которых никто уж и не помнил. Грузчики начали осматривать их в надежде поживиться чем-нибудь, и оказалось, что одна из машин в идеальном состоянии. Они пошли на ланч и рассказали о своей находке в баре. Кто-то подслушал их разговор и настучал полиции. Не успели парни вернуться, как на причал-то, а к ним уже нагрянули ищейки. Вот такая у нас демократия. Одно слово в пабе, и налет полиции обеспечен. Фараоны своего не упустят. У них нюх на дармовой навар. Мы, англичане, всегда побираемся на чужом имуществе. Рассказ старика и последовавшие за ним размышления о полиции не вызвали интереса у Ричарда. Он не читал криминальную хронику и не знал о поисках автобуса. Ему хотелось узнать что-нибудь, ну, хоть что-нибудь а Джерри. «Значит, мистер Хойкер работает здесь?» — спросил он сторожа. «Да, в частном гараже. Он тут ничем не владеет». «Понимаю. Он что, арендует мастерскую?» «Что-то типа того. Маленькую мастерскую. Он ремонтирует гоночные машины. И дорогие лимузины». В объяснении сторожа чувствовалась какая-то фальшь, и Ричард понял, что старик пересказывает ему слова самого Джерри. Поскольку ночной сторож страдал слепотой, Его информация могла исходить только из одного источника. И часто он появляется здесь? Спросил молодой человек. Время от времени. Иногда работает ночами всю неделю. Да я и сам здесь бываю только по ночам. Откуда мне знать, что тут происходит днем? А вы точно его друг? Да, я провел с ним весь этот день. О! Удовлетворившись таким заверением, старик продолжил свой рассказ. Он всегда болтает со мной, когда приезжает сюда вечерами. Я два года уже на этой работе, и он очень мил, когда просит меня открыть ворота. Приятный человек. Последняя фраза прозвучала под аккомпанемент мягко звякнувших в его кармане монет. Хороший специалист. Парень, с которым можно вести дела. Постоянный и надежный. Ричард уже понял, что такая беседа может длиться вечно. Он повернулся и посмотрел на освещенную луной дорогу, которая петляла по кошмарному ландшафту. — Я лучше пойду в гараж. Вы знаете, где он находится? — Конечно, знаю. Я видел его много раз. Косые и подслеповатые глаза сторожа сердито уставились в точку, которая находилась в трех шагах от места, где стоял Ричард. — К сожалению, у меня нет времени, чтобы отвезти вас туда. Вам придется идти самому. Не забывайте, что некоторым людям нужно выполнять свои обязанности. Он укоризненно покачал головой, отодвинул свой табурет к стене осторожки и выключил свет. «Это недалеко отсюда!» — донес из темноты его хриплый голос. Он говорил, что его гараж находится в небольшой низинке. Там нет других зданий. Вы не перепутайте. Когда он приедет, я скажу, что вы уже ждете его. Ричард сухо поблагодарил старика и зашагал по дороге. В лунном свете ночная свалка, которая практически была феерическим местом, превратилась в царство ужасов. Горы хлама источали специфический запах. Он несколько раз замечал темные безмолвные фигуры, быстро ускользавшие с его пути. Он упорно шел к цели, отказываясь спрашивать себя, что он делает на этом кладбище ненужных вещей, и что хорошего может получиться из такой экскурсии. Его подбородок сердито выступал вперед. Как бы там ни было, он выполнял взятую на себя миссию. Он решил выяснить все, что только можно, о мистере Джереми Хокере перед тем, как снова увидеться с Вскоре дорога вывела его к гаражу. Широкая брешь между тянувшимися вдоль обочины высокими холмами мусора открыла низину, где когда-то располагался фундамент большого здания. Далее дорога шла к руинам, окруженным коллекцией старых моторов, снятых колес, оплетенных бутылей и других атавизмов современной цивилизации. А обрушившиеся стены здания могли быть некогда кирпичным заводом, пекарней или частью цокольного этажа. Теперь тут остались лишь полуразвалившиеся боксы со сломанными дымоходами. Рядом возвышался гараж с новой кровельной крышей и широкими двустворчатыми воротами.